Глава 14. Разборки в новом Токио. Прыжок в систему со станцией Токио, которую Рико и намеревался посетить, прошел штатно. Вернее, он так думал. Когда гипердвигатель отключился, и Рико начал проверять курс, проложенный автопилотом до станции, Ту, поначалу решил, что у него что-то с глазами или попросту показалось. Но, проверив маршрут, еще раз он убедился в том, что ничего ему не кажется. Вместо заветных 8 часов полета до станции было целых 20. И причиной этому служило то, что из гиперпрыжка лунь вышел вовсе не в том месте, где Рика рассчитывал. Начав разбираться с тем, что случилось, Рика запустил систему диагностики, тестовые программы, а затем уже и лично отправился на техническую палубу к гипердвигателю. Лишь подключив диагностическое оборудование к установке, заново запустив и разогнав движок, Рико нашел проблему. Гипердвигатель был раскалиброван. Иначе говоря, на нем слетели все имеющиеся настройки, и сейчас устройство находилось в заводских. А это значило, что прыжок даже в ближайшую систему может превратиться в непредсказуемое приключение. При таких настройках движка разброс точки выхода из гиперпространства просто огромен. Ты можешь появиться на низкой орбите планеты или в глубоком космосе неподалеку от Солнца, или же рядом с полем астероидов, при этом в самых разных точках системы. И это была серьезная проблема, которую требовалось срочно решать. Однако, проковырявшись движком уйму времени, Рика понял, что подобную поломку нужно решать на станции, чтобы иметь возможность протестировать движок, проверить его калибровку, подключить к системам корабля диагностическое оборудование станций. Когда он вернулся на мостик, то застал там Юджина. Тот, как всегда, развалился в кресле и с недоумением уставился на Рика. «Ну, и какого хрена ты меня разбудил?» Рика хлопнул себе полбу, лбу. Из-за навалившихся проблем он совершенно забыл отсрочить таймер на капсуле Юджина. Тот мог дрыхнуть еще часов десять, как минимум. «Ну да ладно». Расходники капсулом заканчиваются. Решил сразу заскочить на станцию, раз по пути и докупить. Ну, нормально все решил. А меня что-то рано поднял. Нам еще лететь и лететь. А вот это вторая проблема. С гипердвигателем беда. Он коротко рассказал о случившемся сбое. хреново, За калибровку кучу денег возьмут. Плюс в этих краях я из нормальных ремонтиков никого не знаю. Еще попадем к какому-нибудь олуху, и тот нам такого понастраивает. «На этот счет можешь не переживать. Калибровка я займусь сам. А, а справишься? Ну с твоим ракотом как-то ведь справлялся? То ракот, а этот корыто раз в пять больше него. Да разницы нет. Главное добраться до станции, сесть и далее я все сделаю, так что не переживай. Юджин, собственно, протестовать и не собирался, что не говоря, Рика действительно в вопросах навигации или работы гипердвигателя был толковым. И это раньше. В своё время на Ракоте он смог откалибровать гипердвигатель так, как не могли спецы ры, а там вроде как народ был жутко серьезный. Так что если тогда и с Ракотом справился, то здесь и сейчас с лунью тоже, ведь должен же был Рик к этому моменту набраться опыта. Новое Токио оказалось захудалым провинциальным портом, куда заходили только местные пассажирские звездолеты, а никакими межзвездными лайнерами даже и не пахло. Но для Рика с Юджином так было даже лучше. Там, где бывают лайнеры, цены такие, что глядеть на них страшно. А тут все вполне цивильно. Кроме того, обоим было до жути интересно побывать на такой станции. Местный колорит добавлял свою изюминку во все, начиная от интерьера, стиля оформления станции, заканчивая специфическими товарами в магазинах и особыми блюдами в кафе. Зато чего здесь было вдоволь и довольно высокого качества, так это техника. Приватники — дополнительные внешние блоки к нейросетям, простенькие, но оттого не теряющие своей актуальности и полезности устройства, которое стоило приобрести на корабль. И Юджин и Рика успели накупить кучу всякого барахла. Особенно Юджин, который намеревался часть из покупок продать потом во Фронтире, причем с бешеной накруткой. Что касается Рика, он покупал только то, что могло пригодиться ему самому. Например, приватник. Его старенький, побывавший во всяких передрягах, уже на ладан дышал. А тут можно было приобрести настоящий «Сони», причем не «Палёнку», а оригинал. Корпорация японцев. Все их производственные мощности находились именно в этом секторе. Собственно, не зря его японским и прозвали. И это вовсе не было чем-то необычным. Даже корпорация «Хань» и её штаб-квартира и часть заводов располагались в секторе, где большая часть населения — выходцы из земли. Причем из конкретной страны — Китая. Были сектора, где жили бывшие мусульмане, или скорее группа народностей, некогда исповедовавшая одну религию. Ведь сегодня не было как таковых православия, католицизма или мусульманства. Было множество их подвидов и разновидностей. Имелись так называемые европейские сектора, большинство жителей которых были выходцами из стран Северной и Западной Европы. Насколько бы не увеличилось число людей, они, как и прежде, создавали свои анклавы с оглядкой на свою национальность. Что касается японцев, на станцию которых только что прибыли Юджин и Рика, то национальная самоидентификация тут была заметна невооруженным взглядом. Более того, всячески подчеркивалась. Собственно, Рика и Юджин сами по себе оказались тут чуждыми, так как сильно отличались от местных. Из-за разреза глаз, цвета кожи, типа лиц, роста. Собственно, пока они двигались по станции, им встретились еще несколько таких же «чужаков», ярко выделявшихся на фоне местных этого сектора. Что касается станции, то она поразила и Эрика Юджина. Это было самое удивительное место в плане сплава современных технологий глубокого Средневековья. В частности, ни и ни Юджин не видели, чтобы на каких-то провинциальных станциях имелись приватные доставочные кабинки. Здесь они были. Небольшие гравиплатформы с высокими перилами, зайдя на которые и заплатив небольшую сумму, можно было добраться в любую точку станции в считанные минуты. Далее это реклама. Огромное количество сканеров и датчиков снимали параметры гостей и пытались пробиться к нейросети людей, обойдя фаерволы чтобы затем запустить перед их глазами яркую и реалистичную голографическую рекламу. Или же заставить человека общаться с неимоверно приставучим рекламным ботом. Имелись тут и боты вполне реальные. «Массажный салон госпожа, это Таиталии подберет для вас». Пролетающий мимо них дрон вдруг притормозил возле бороды и тут же принялся его агитировать. «Отвали!» Однако железяка такой ответ восприняла за желание человека пообщаться. «У нас есть все виды массажей, а кроме того...» Пошел вон, говорю!» Прикрикнул на него Юджин, но робот не успокаивался. «Даже если у вас чрезвычайно тонкий и специфический вкус, мы сможем удовлетворить ваше самое сокровенное желание». «Да ты погляди, какой приставучий!» «Попроси, чтобы тебе бобра достали». Бобер? К сожалению, бобра у нас нет, но наши девушки смогут стать для вас...» «Достал!» Юджин выхватил из кобуры пистолет и навел на робота. Вернее, попытался навести. Однако у того, судя по всему, имелся протокол действий на подобные случаи. Исчез он так неожиданно и быстро, что Юджин удивился. «Ха, ты смотри!» Ха -ха, «Злой ты!» «О чём пристал?» «Есть тебе что-то эдакое, вот и пристал». «Это какое эдакое?» «Да я почем знаю. Но дрон ведь к тебе пристал, не ко мне. Это о чём-то договорит». Нага, конечно. Арендованная ими платформа быстро донесла людей до уровня с магазинами, практически под самым куполом станции. Вообще, архитектура станции тут была оригинальной, совершенно непривычной для уже бывалых космических волков Юджина и Рика. Они привыкли к тому, что на станции существует несколько уровней, каждый из которых выполняет какую-то одну специфическую функцию: жилой, торговой, складской. Но здесь, на Новом Токио, такого разделения не было. Скорее уж, можно было назвать тип построения станции квартальным, Да и то с большой натяжкой. Просто здания одного типа ютились друг с другом, но рядом всегда находилось что-то иное. Например, несколько обычных жилых зданий, в которых были и отели для приезжих, граничили с магазинами и салонами. Складские отсеки тоже имелись неподалеку. Внутренние стены станции, отделяющие отсеки от улицы, которые тут скорее были выполнены в форме балконов, были сделаны под стены небоскребов с огромными панорамными стеклами. Если же подойти к перилам балконов и посмотреть вниз, можно увидеть все уровни станции и далекий нижний уровень, который служил ангаром. От высоты у непривычного человека с легкостью закружалась бы голова. И даже голографические облака, скрывающие одновременно подчеркивающие высоту, не спасали. Еще на станции было полно небольших парков и скверов, заполненных зеленью. Было видно, что местные к этим местам относятся трепетно. На многих других станциях скверы находились в запущенном состоянии. Глядеть на них было жалко. А тут все цветет и пахнет. И сидя в самом эпицентре этого буйства зелени, можно действительно хоть на несколько секунд представить, что ты не на станции посреди безжизненного космоса, а на какой-нибудь планете. Платформа остановилась, выпустив Юджина и Рика. «А, ты смотри, точно по адресу! Чуть не под самую дверь доставила!» И действительно, они были на входе в магазин. Вот только вывеска у него была на чисто японском — И понять, чем тут именно торгуют, было для понимающих только интерлингву затруднительно. Они тут же вошли внутрь. Теперь уже точно никаких сомнений быть не могло. В магазинчике на полках стояло множество устройств, использующихся для диагностики или тестирования того или иного корабельного оборудования. «Тяго, господин, изделают!» Щуплый старичок за прилавком с тонкими свисающими усиками, такой же козлиной бородкой и волсиной шишкой на затылке так растянул лицо в улыбке, что я скорее воспринимался эдаким хитрецом, чем приветливым хозяином. «Нужно оборудование для калибровки гипердвигателей. Сам кодировщик, к нему генератор остаточных координат, эмулятор прыжка, координационный указатель». «О, господина, хорошо знать, что хочет. А я быстро смотреть. Всё, всё!» Он засеменил в подсобку, но быстро обернулся. Правда, с пустыми руками. Да, Все есть! Давай десять тысяч!» «Чё так дорого? Я не новый гипертвижок просил!» «Ну, да, хорошо. Давай восемь тысяч!» «Ну, ни хрена себе наценки и скидки!» «В базарный день цена три тысячи!» «Но так как это барахло хрен кто покупает, могу забрать за 25. «Может, тогда Дзюсама пойдет и найдет, где плодовать за два с половиной?» «Семь тысяч?» «Ты погляди, какое чертило. «Сто господина говорить!» Старик перевел взгляд на Юджина. «Говорю, чёрт ты голимый!» «Тито?» «Этот... А, как его? Ти!» Старик произнес целый набор фраз, которые явно обозначал сексуальные предпочтения Юджина, его родни, его предков и всех, с кем он контактировал. Наверняка в этих фразах затрагивался также его интеллектуальный уровень. Юджин, хоть и не понявши, что ему говорят, догадался по интонации, а потому сразу насупился: Слышь, я тебе сейчас твою волосяную шишку на жопу натяну, и тогда посмотришь на мир широким взглядом. Юджин, успокойся! «Четыре тысячи!» «Пять, и мы оба можем быть довольны!» «Хрен с тобой, договорились, но доставка за твой счёт и немедленно!» «Карасо!» «Пять штук!» «Да взять его за козлиную бородку, по прилавку повозюкать пару минут и купили бы за две!» «Он бы еще сам принес. «Не наглей, все хотят заработать, и в этой дыре тоже!» «Ха, как скажешь! Ну что дальше?» Да все, закончили. Теперь можем возвращаться на корабль, и я начну калибровку. Ну, на корабль так на корабль. А то что-то мне рожи местных совершенно не нравится. Да брось, люди как люди, со своими тараканами в головах, но. Что, я их готовить не умею просто? Пошли уже на корабль. Ладно, но перед этим зайдем в магазинчик наберем продуктов. Да что у этих могут быть за продукты? О, ты их недооцениваешь. Выбор тут такой, что ты удивишься. Правда, не все съедобно, но пиво пристойное у них есть. Сака, кстати, пробовал? Это еще что такое? На что похоже? Ну, теплая водка. Тва, извращенцы. Да ладно, ладно, сейчас тебе пиво купим, мигом подобреешь. В супермаркете они провели целых 40 минут, и не по вине Юджина. Тот справился как раз в самые короткие сроки. Нагреб местного пива, потом нашел знакомой марки, нагреб еще и его. Затем какой-то дальнобойщик, тоже зашедший в этот магазин, подсказал Юджину закуски к пиву, и тут принялся нагребать еще и их. Большую часть времени забрал на себя Рика, рыскавший по магазину в поисках «вкусняшек». Ну что, тут действительно был такой ассортимент, что в глаза разбегались. Даже привычная марка газировки тут была представлена таким количеством вкусов, о которых Рика не подозревал. Вот и растерялся, принялся выбирать. Когда они вновь оказались на улице, Рика кивнул в сторону чего-то вроде киоска неподалеку и предложил Юджину. «Ты как насчет пожрать?» «Пожрать? Ну, пожрать можно, только не синтетику и не человечину». «Не сы. Тут все готовят прямо при тебе, так что сам увидишь, что из чего». Сибирика взял курицу терияки. Юджин же, испытывавший сомнения к местной кухне, ограничился гетза традиционными японскими пельменями. Когда обоим принесли их заказы, Эрика и Юджин приступили к пробам, осторожно, с опаской, но быстро распробовали еду и набросились на нее. «Ай, вы!» Крик донесся из-за спины. Юджин и Рика продолжили есть, однако настроение у обоих мгновенно испортилось. Они нисколько не сомневались, что властный наглый голос за их спинами обращается именно к ним. Эй, вы, гадины, Хватит жрать! Теперь уже практически не оставалось никаких сомнений. Юджин и Рика, не сговариваясь, синхронно развернулись. Напротив них стояли трое, в жилетках без рукавов, с кучей татуировок на открытых участках тела. У одного они даже на лице имелись, у второго, державшего биту на плече, всё лицо было с позволения сказать, украшена пирсингом. Третий был в очках, закрывавших половину физиономии. «Хорошие друзья попросили, чтобы вы их дождались!» — заявил тот, что был в очках. «Чьи друзья?» «Наши!» «А мы чё, их должны дожидаться?» «Вы им должны!» а, «Кому должны, всем прощаем! Так что, Эда, пошли нахрен отсюда, шантропа!» Лицо главаря изменилось. Похоже, он такой наглости не ожидал. Его рука мгновенно дернулась к карману, спустя мгновение выводив оттуда небольшой импульсник. «Ну, понеслось», — вздохнул Рика.